Параграф 4. Номинальное определение. От определения понятия следует отличать так называемое номинальное определение, то есть разъяснение смысла слова, имени, выражающего данное понятие. Например, генезис – это значит происхождение, источник. Номинальное определение не представляет собой определение понятий, следовательно, предметов, отражением которых являются понятия. Номинальное определение лишь по форме может иногда совпадать с определением понятий. Так как оно не раскрывает содержание понятия, а только выясняет смысл слова, то важно уметь отличать определение понятия от номинального определения, чтобы не подменять одно другим. Сравним два вида определений. Первое. Номинальное определение. Атом значит неделимый. Второе определение понятия. Атом – это мельчайшая частица вещества, состоящая из ядра и электронов. В первом определении лишь разъясняется значение слова. Это значение не соответствует современному знанию об атомах, оно устарело. Во втором определении раскрываются существенные признаки атома. Номинальные определения бывают необходимы в известных случаях, особенно в отношении заимствованных слов. Однако они не могут заменить собой определение понятий.